своих не бросаем. Погоню они увидели издалека, с холмов, обрамляющих седловидную гору Аншань, белоснежная равнина на фоне занимающейся зари просматривалась в верст на десять. Черная точка одинокого всадника оказалась прилипла к горизонту, и только опытный наблюдатель мог уловить еле заметное движение в сторону горного хребта. Спешатся осмотреться. Не отрываясь от бинокля, приказал Едрихин крохотной группе всего в десять человек, трое из которых были моряками. Врангель хмуро осмотрел распадок, через который проходила единственная дорога из Пекина в Мугден. А седлать высоты не получится из-за недостатка людей. Самим засесть в этой узкой горловине... Противник легко обойдет с любой стороны, поднимется, не торопясь по сопке, и перестреляет, как куропаток. Идти дальше, на равнину, еще хуже. «Надеюсь, что это он!» С сомнением в голосе продолжил Ядрихин и тяжело вздохнул. Врангель уже понял, насколько разведчик переживает за эту операцию, и даже не пытался его как-то успокоить. Алексей Ефимович, здесь единственная позиция, с которой мы худо-бедно контролируем окрестности. Спустимся в долину, станем слепыми и беспомощными. Дорога все равно одна. Влево, вправо лошади ноги переламывают. Едрихин молча кивнул и опять приник к своему шикарному морскому биноклю. А вот и сопровождающие лица. Пробормотал он совсем другим жестким тоном. И обращаясь к поручику инженеру, кивнул: «Николай Николаевич, приступайте». К чему нужно приступать, Врангель не понял, но люди Едрихи, не очевидно, знали, что делать. И у подножия крутового склона закипела работа. Двое саперов, о роли которых барон даже не догадывался, снимали с вьюков тяжелые ящики, укладывали около неприметного валуна и быстро долбили киркой мёрзлую землю. Третий, улыбчивый, румяный унтер деловито расчехлял катушки с проводами. Моряки тем временем отвели лошадей в глубину распадка, стащили с вьюка кургузый пулемет Хайрима Максима и деловито приложивали его на треногу за валуном, выпирающим со склона наподобие корявой фиги. Погоня не менее эскадрона, комментировал тем временем увиденный в бинокль Едрихин. И это не японцы, эх, хорошо идут, в отличие от нашего. Никак не могу разглядеть, кто это. Драма, разворачивающаяся у подножья горы, была уже видна невооруженным взглядом. Одного всадника отделяло от преследователей не более двух верст, и расстояние стремительно сокращалось. Его лошадь то ли смертельно уставшая, то ли раненная уже еле трусила, спотыкаясь через каждые два шага на третий. Да и сам всадник явно был не в лучшей форме. Он мешком осел в седле и даже не пытался пружинить ногами в такт рыси. Голова беспорядочно болтающаяся от тряски постоянно клонилась к лошадиной гриве. И только изредка он преподнимал ее, оглядывался назад, изображая панукания и пришпоривание. Прапорщик обратился к Врангелю Едрихин: "Подарок Марии Федоровны освоили? Подарком вдовствующей императрицы в войсках называли ручной пулемет Мацена, выпускаемый в Копенгагене фирмой Данск Рекелриффель Синдикат." Получив в свою ведчину министерство иностранных дел Российской империи, вдовствующая императрица, она же дочь крестьяна девятого короля Дании, со свойственной ей энергией и решимостью согнула в бараньи рог своих датских родственников обе палаты парламента Фолкетинг и Ланстинг, а также попавший под горячую руку кабинет министров консерватора Зестеда. Шикарным поводом для масштабных репрессий стали многочисленные нарекания по качеству и срыв всех сроков строящегося на верфях Бормейстер Огвайн крейсера Боярин. Обещания фантастических неустоек и штрафов для скромной датской экономики привели к тому, что оружейная фирма перешла в собственность этой бешеной догмары в обмен на многострадальный крейсерский долгострой. И теперь Аврально насыщала российскую армию своими ружьями скорострелками. Подарком же их называли за то, что первая партия была передана военному ведомству абсолютно бесплатно. Мария Федоровна оплатила эту поставку из собственных средств. Врангель кивнул и шумно сглотнул, пытаясь побороть рвущееся из желудка волнение. Все, о чем он мечтал, надевая офицерские погоны, становилось близким и осознанным. Война стремительная и как-то будничная без парадов, флейты, барабанов переходила из книжной теории в грубую практику. И теперь, ввиду малочисленности их отряда, каждый его промах мог оказаться роковым и последним. Ваша позиция справа по склону. Насколько успеете выдвинуться? Задача не дать обойти нас и подняться на гребень. Я прикрою левый фланг. Николай Николаевич, обратился он к поручику-инженеру. Прошу вас, так же как у Даймонд Хилл, начинаем по вашей команде. Все слышали? Убедившись, что подчиненные рассредоточились по местам, а саперы даже умудрились присыпать дорожной щебенкой электропровод, Едрихин кивнул Врангелю, и тот полез на отрог, скользя подошвами сапог по наледи и ежесекундно рискуя сорваться вниз вместе с осыпающимися камнями. Но у царицы небесной о спасей и сохраний! Коротко перекрестился пропорщик и неуклюже подхватив рогатое чудовище Матсона, заторопился к присмотренной позиции, беспорядочно наваленное груди булыжников чудом удерживающихся на покатом склоне. Утро тем временем вступало в свои права, превращая светло-серый край горизонта в ослепительную яркую дугу, опоясывающую мёрзлую землю. Преследователи, сократившие отставание до полверсты, одновременно вскинули карабины и утреннюю тишину разорвал винтовочный залп, трехкратно отразившийся эхом в горах. Попасть на таком расстоянии, сидя верхом на горцующей лошади, можно было лишь случайно. Стреляли, заставляя преследуемого понервничать, спешиться и попытаться найти укрытие. Прапорщик Гордеев, прекрасно понимая, что остановиться значит умереть, только ниже пригнулся к гриве обессиленной лошадки и сжал, сколько было сил, бока несчастного животного. Кобылка захрипела, сделала несколько прыжков и вновь перешла на тяжелую рысь, не в силах больше ничем помочь наезднику. Ну же, ну, ну, еще немного! Грыз от отчаяния ворот шинели Врангель, глядя, как непозволительно медленно двигается к спасительному распадку разведчик и как быстро нагоняют его враги. Выстрелы гремели уже непрерывно. То слева, то справа от всадника стали подниматься фонтанчики мерзлой земли. Вот он проехал валун, у которого недавно возились саперы. Вот ему осталось какие-то полсотни шагов до спасительной позиции моряков Как вдруг лошадь под разведчиком присела, получив в круп сразу две пули, жалобно, совсем по-человечески застонала и шумно завалилась на бок, придавив своей тушей ногу всадника. Радостная улюлюка нея послышалась со стороны преследователей. Почти сразу же раздался топот копыт, и внизине показались всадники в приметных широко полых шляпах Стэцонах, высоких ботинках Слейтершу Компании, с кожаными бандальерами через левое плечо. Дозор британского экспедиционного корпуса эскадрон А The Royal Canadians Dragoons спешил поквитаться с последним из группы этих несносных русских. так неприлично ощипавших разведывательное управление союзников и нанесявших оскорбление ее командиру Татибана Кайтиро. Врангель не заметил, как вздохнул, перекрестился и крутонул ручку адской машинки паручик инженер. Зато не только увидел, но и всемнутром ощутил, как пол пуда динамита, заложенные по обе стороны ущелья под огромные валуны, послушно грохнули, швырнув в лицо драгунам мелкую гальку, сшибающую всадников и колечащую лошадей. Две ударные волны, встретившись посередине распадка, скрестились, наложились друг на друга и разлетелись вдоль склонов, буквально выдувая и съедил солдат, не попавших под каменную картеч. Но、ну, с Богом, шипнул Врангель и прильнул щекой к обжигающему холодному прикладу датской машины для убийства себе подобных. А внизу уже ревел обиженным медведем в чистую списанный на берег станковый пулемет. Битва завершилась меньше, чем за минуту. Ошалевший барон все еще жал на спуск, не понимая, почему вдруг замолчало его оружие, выплюнувшее длинную очередь на двадцать пять патронов. А жалкие остатки канадского эскадрона уже развернулись на сто восемьдесят градусов и, погоняя лошадей, бросились прочь от оказавшейся такой негостеприимной седловидной горы. Когда врангель спустился вниз, Гордеева уже извлекли из под лошади, закрывшей собой разведчика от каменного дождя и взрывной волны. Его бинтовали в четыре руки, укутывая одновременно воочный тулуп, а он все поворачивал землистое от кровопотери лицо и хрипел осыпшим голосом: «Братьцы, братьцы, а я думал хана мне. всю ночь гнали как дикого зверя. Братьцы, как же я рад вас видеть!» «Отдыхай, Степан Степанович!» – поправил бинт на голове разведчика Ядрихин. «Ты свое дело сделал и сделал хорошо. Жаль, что так случилось с твоей группой и с казачьим конвоем, если б знать раньше. Урок нам на будущее, надо все предусмотреть и трижды перестраховаться. Учиться нам еще и учиться, как говорит государь, но одному нас точно учить не надо. Своих не бросаем».